Глава 18 Другая реальность. После обеда в кофейню зашел Захар и решил остаться. ален что ты какая-то сильно уставшая. Давай ты домой пойдешь, а я доработаю. Мне не трудно, а ты поспишь лишний час». «Эх, Захарушка, хоть какой-то мужчина обо мне заботится». хватаясь за эту соломинку, быстро собираюсь и убегаю в сторону дома. Развод разводом, но мою машину у Алекса надо забрать. Ездить он на ней все равно не будет. Не по рангу. Я нормально на ней могу еще передвигаться, а то бегать туда-сюда ножками здоровья не хватит. Иду домой, наслаждаюсь природой. У меня есть прикольная способность. Всегда есть свет в конце тоннеля. Есть повод поднять себя с кровати, соскрести себя с любой поверхности и начинать жить. В парке так сегодня красиво, солнце через листья, небо голубое... Достаю телефон, чтобы сделать красивый кадр. Непрочитанное сообщение. Машуня. Ага, дерьма мне не надо сегодня. Я уже наелась. Нажимаю на кнопку «удалить» и даже сердце не дергается. Просто иду, улочка за улочкой. Захожу во двор. Ноги привели к дому, где мы живем, вернее, жили с Алексом. Ворота закрыты, но одним телефонным звонком я могу их открыть. Смотрю на наши окна, где белые шторы. Это спальня, а кремовая кухня. Вздыхаю. Алена, мы живем, помнишь? Не унываем, не подыхаем, не скулим. Живем, милая. И иду в родительский дом. По дороге покупаю кофе на вынос в чужой кофейни. За стойкой стоит красивая кудряшка. Синий платок завязан под солуху. Глаза горят, очень похожи на меня в первые годы жизни в кофейне. Вам грустно? нам новый сироп привезли лавандовый хотите улавливает мое настроение а давайте соглашаюсь на все Бариста всегда знает чем порадовать посетителя нужно довериться и не сопротивляться держите Протягивает большой стакан и для настроения кладет в руку конфету птичьего молока до дома осталось два поворота во рту тает конфетка смотрю в телефон Вдруг подруженька решила еще что-то написать. Нет? Пусто. Допиваю кофе. Странное ощущение, что пьешь вкусный напиток и облизываешь средства от моли. Вот почему я сама такой кофе себе не варю. Обхожу наш дом с торца. Знакомая черная машина. Номера тоже знакомые. Ох, Алекс, зря ты решил в эти подковерные игры играть. Думаешь, дома под гнета мамы я растаю. И прощу все твои выходки? Да прям. Поднимаюсь по ступенькам. Толкаю дверь. Открыто. Мам, под подъездом машины Алекса, надеюсь, не вы его в гости пригласили? Опускаю глаза. Знакомые туфли. Не разуваюсь. Вхожу в кухню, как стоп-кадр из фильма. Папа стоит со злым лицом. Алекс смотрит на меня с удивлением. У стены валяется табурет. Сидушка треснула. «Аленушка!» Откуда-то из зала кричит мама. «Ты что, заболела? Чего так рано-то сегодня? Чай пьете, пап?» «Нет! Твой муженек приехал повиниться!» «Говорит, что тебя вернуть хочет!» Смотрит на Алекса, не понимаю, какой реакции он ждет. «И как? Ты дал благословение?» Начинаю заводиться. «От папы я этого не ожидала!» «Алена, ты чего?» «Нет и нет, я приму твое решение, но сам вмешиваться не буду!» пока ты сама не скажешь «фас». «Не надо никаких фас!» «Хочешь поговорить?» Смотрю на Алекса, как был мистером Брюзгой, так и остался. «Так давай!» «Подло, что я обо всем от подруги узнаю, а ты все шкеришься, как подросток!» «Ну, любишь ты ее?» «Дай мне знать!» «Собирай вещи и вали!» «Ален, ты ерунду говоришь!» «Ты моя женщина!» «Да, я мудак!» «С Машкой тебе изменил!» И все уже это знают. Я не могу отмотать время назад. Буду разгребать. Дети, перестаньте ссориться. Приобнимает меня мама. Я, папа и Алекс удивленно поворачиваемся в ее сторону. Криком ничего не решить. Ты ее хоть кормишь или мне мстишь. Голодом моришь? Кормлю. Кошка не виновата. И я не виновата. Срываюсь на крик. А ты все разрушил. Уходи. Мама роняет чашку. Все отвлекаемся на нее. Не человек, а громоотвод. Какая я неловкая! Старая становлюсь! Кокетничает. Маме в феврале будет пятьдесят семь. Алекс бросается ей помогать, собирать осколки. Мы с папой стоим, как вкопанные. Тр! Звонок в дверь. Кого еще принесло? Маша меня преследует? Мама срывается с места, бежит открывать дверь. Вот так встреча! Слышу ее голос и не понимаю, Рада она кого-то видеть или нет?